Павелин вышел из редакции «Листка» и огляделся, после чего, беспечно насвистывая, направился в соседнюю улицу, перешел площадь, прошел по бульвару и совершенно неожиданно очутился перед дверью в редакцию «Газеты». Редактор-издатель «Газеты» Павел Петрович Стремлев с радостным возгласом бросился пожимать ему руку. «Рад! Рад! Два раза послал за вами!» В листке не были? Ну, вот еще. Я ему свою двойню долго не забуду. И хорошо, хорошо. Так вы мне насчет убийства, а? Ваш родственник. Почтим. Великолепная статья. Таинственная подкладка. Роман. Но что? Меньше трех копеек не возьму. И сколько напишется? Ох... Иван Иванович, ну, где у меня средства? Тогда уж я к нему пойду. Ну, миленький, ну, дорогой, ну, бог с вами пишите. Только уж в листок не ходите. Э, шут с ним. Ну, так, я сяду. Садитесь, садитесь. Возмущения побольше. Упадок, нравственности и прочее. Ну, Часа через полтора Селин вышел из редакции, весело улыбаясь. Ну, сделал. Теперь к сестре обедать. Потом с лапой повидаться для нового запаса информации. Ну, если бы каждую неделю такой случай. Только к утру Приехал судебный следователь Сергей Герасимович Казаринов, длинный и тощий, с белокурую головой, на которой волосы росли почему-то клочьями, в синих очках, на остром и тонком носе. Он вертел беспрерывно головой словно вывинчивал ее из плеч, и при этом нос его будто нюхал воздух. Его сопровождал письмоводитель Лапа, постоянно имевший вид только что проснувшегося человека. Если его спрашивали...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 Бристов доложил, что он составил протокол предварительного осмотра места и положения трупа. Полицейский врач установил убийство и сделал осмотр трупа. Ага, труп убрали. Нет. Вот и он Откиньте-ка парусину. О, был человек и нет. Ну, займемся. Яков Петрович, вы устроите меня?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 Трупа не было. Я, я сказал. Да, да, да, да, да, да, и я забыл. но ну, а где же гуляли все время? По дождю? В непогодь. Везде был. В, в городе, на Волге, в горах. И вас везде кто-нибудь довидел? Вероятно. Ведь вы же разговаривали с кем-нибудь, а? Ни с кем. Ни с рыбаком, ни с мещанином каким-либо... Ну, вы, вероятно же, ели, пили. Не ел, не пил. Ну, ну, а костюмчик, в котором вы ходили, вероятно, промок? Вы, вероятно, его сбросили? Наверное. И, вероятно, дома. Не на улице же. И вы позволите на него взглянуть? А? Сделайте одолжение. Лиза, принеси мою одежду, что я вчера снял. Ну, позвольте. После его прихода ушел мой письмоводитель. Вот, при весеннем, если бы был труп, он бы вернулся, поднял крик. В уме следователи Николай тотчас очистился от подозрений, а Грузов стал несомненным убийцей. Он отодвинул принесенный прислугою костюм. Не надо пока.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 Ну, садился в лодку и об разодрал. Николай быстро отвернул рукав рубашки и почти сунул к носу следователя свою руку, от запястья до локтя которой почти во всю длину проходила глубокая царапина. Так, так, так. Но вы позволите? С сделать одолжение. Занесите в протокол рубашка. В это время на пороге конторы показался Грузов. А, господин письмоводитель. Ваше звание, имя, отчество, фамилия, жительство. Так, скажите, вы ушли от господина Долинина после возвращения его брата? После. Часу во втором, в начале. Так, так, так. А где вы шли? У нас один выход вот тут, через дорожку в калитку. Так, и труппа не видели. Нет. А, и ничего подозрительного. Крика, стона. Ничего. А, а вы лично знали, что убитый должен был прийти господину Долинину? Яков Петрович при мне получил от него записку, но мы его уже не ждали. Почему? Хм, поздно? Да, поздно. А еще кто-нибудь знал про его намерение посетить господина Долинина? Уж уж этого, я не знаю. Ну, пока все. Яков Петрович, может быть, чайку? Сделайте одолжение. Я велел приготовить завтрак. Господа, милости просим. За стол сели он с братом, Весенин, следователь, Лапа и пристав с доктором. Следователь разговорился. Вы меня извините, Николай Петрович. У меня система. Все у меня в подозрении. Я с этого начинаю. Это ни для кого не обидно. Мало-помалу, лица передо мной оправдываются и остается один. Знаете, как в математике. С помощью исключения третьего. А что вы думаете, Алексей Дмитриевич? А? Я говорю, что вы думаете об убийстве? Есть подозрения? Надо навести справки. Много справок, много...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 Едва уехал следователь и был убран труп. Николай оделся и вышел из дома. Яков не мог заниматься и сказал Грузову. На сегодняшний день мы закроем контору. Можете идти, Антон Иванович. А завтра? Завтра наведаетесь. Сегодня я уж утомился очень. Не спал. волнение. Странно. Нагрузова смерть Дерунова не произвела никакого впечатления. Словно он знал о ней еще вчера. Хм, какие скверные мысли. Дерунов был плохой человек. грузов наклонив голову медленно реел по улицам путь ему предстоял не маленькийень пройдя всю московскую улицу которая оканчивается оврагом и перевалив за него он очутился в предместье города на горах в этом предместье на краю одного из оврагов как раз наискось от веселого трактира в собственном домишке проживал антон иванович грузов со своей матерью Мать его была благообразная старушка с лицом красным, как малина, и сморщенным, как печеное яблоко. Совершенно квадратной фигурою и толстыми, короткими руками. Антоша, обед-то еще и не сварился. А, я сегодня раньше, маменька. У нас история. А что же случилось, Антоша? У нас Дерунова убили. Ах ты, боже мой! А кто же убил Антоша? Ух! Да я-то, маменька, откуда знаю? Вы лучше вот что, мазь приготовили. Ну как же, Антоша? Так дайте мне, я покуда ею до обеда усы помажу. А я бы, Антоша, тебе керосином посоветовала. От керосина а... волос скоро растет. Ну, я и без вас знаю. Пробовал я этот керосин. Одна вонь. А теперь я до обеда прилягу, мамаша, а вы загляните к Косякову. «Скажите, чтобы он не уходил из дому, меня бы подождал». «Дело есть, так и скажите». «Хорошо, Антоша, спи, голубок». Спустя два часа, выспавшись, смыв серую мазь с лица, плотно пообедав, Грузов приоделся и уже взял шляпу, но спохватился – Зашел за ситцевую занавеску, где стояла постель его матери И запустил руку под тюфяком Антоша, а что ты там ищешь? Ой, не ваше дело, мамаша Сколько раз я просил вас не спрашивать о том, чего вы никогда не поймете Ну, пожалуйста, не лезьте сюда Ну, ну не буду, Антоша, не буду Я теперь уйду, мамаша Если бы кто пришел, скажите, что в трактире Я там буду, Косякова-то сказали Как же, как же, Антоша? Антоша надел шляпу и, обойдя корыто, швабру, он крепко стукнул в дверь с другой стороны синей, на которой и жил Косяков. Никодим Алексеевич Косяков снимал комнату в домишке Грузово и состоял таким образом единственным квартирантом Грузово, а попутно и единственным его другом. Мытарил Косяков по письменной части по всем уездным экономиям, служил в городе в управе, был канцелеристом при полиции и, наконец, всюду претерпев неудачи и гонения, занялся свободной профессией ходатая по мировым учреждениям. Грузов вошел в кухню, загороженную огромной русской печью, в черной пасти которой сиротливо сжались друг к другу два муравленных горшка. Споткнулся оброшенные на пол сапожные щетки и, и остановился на пороге большой комнаты, надвое разделенной выцветшей кумачевой занавеской. В углу комнаты стояло глубокое вольтеровское кресло, не менявшее обивки и не знавшее починки, вероятно, со времен Екатерины.